Под давлением. Генерал Канонир был в бешенстве. ШВЗС вновь прислал директиву. Если бы уже сейчас он имел на ящере полную власть, без оглядки на плавающие где-то в дебрях океана бесконечности правительства, он бы отменил эту дурацкую, абсолютно ненужную с точки зрения стратегии, новую разведывательную экспедицию. Он ясно понимал, что за люди навязали включение в ближайшие планы этой идиотской растраты сил и средств. Высоколобые ребята из подводного мозгового центра. Вроде бы все в них было хорошо, как разумный человек тутуррор прекрасно знал, что не только благодаря расовому превосходству Республика Браши по сию пору держит лидирующее положение на геи. Не менее важно постоянное внимание к науке и ученым, однако слишком раздутая дальнозоркость ПМЦ в настоящий момент была совсем не к месту. Безусловно, обмен атомно-водородными ударами вещь захватывающая и интересная однако всему свое время. Неужели именно теперь, в момент столь тяжело достигнутой весьма шаткой тактической скрытности, нужно отправлять в залив в воздушную экспедицию? Запуск Тениталкаев, к тому же двух, половины первоначального запаса, причем один требуется собрать с нуля. Сейчас, когда сонный ящер так великолепно замаскировался, стоит ли игра свеч? Идти на риск обнаружения эррбаками, столь удачно просочившиеся в прибрежную полосу боевой горы, Ради того только, чтобы измерить где-то там, в море, глубину оставленной лилипутом воронки? Но пока до приведения в исполнение спрятанного в голове плана, нужно было прикидываться паникой и выполнять даже эти необязательные директивы, полученные от пузыря. И тут Торрор, скрипя зубами, отдавал нужные распоряжения. Он сделал только одно. Сознавая, что теоретически подвергает себе возможности расследования со стороны РНК, он заменил экипажи обоих летательных машин менее опытными пилотами. Если уж терять людей, то не столь ценно для дела. То Торрор ввел войну и считал эту подсуконную возню морально оправданной. Жалко было растрачивать мозговые ресурсы, еще и на борьбу с собственным штабом. Но уж такова его командирская судьба в сегодняшнее время. А оба не толкая успешно взлетели и, похоже, уверенно преодолели начальные десятки километров маршрута. Боевая гора не вела их сопровождение локатором, не поддерживала с ними радиосвязь, но зато очень напряженно вслушивалась и всматривалась в окружающее пространство пассивными датчиками. Никаких взрывов с южной стороны зафиксировано не было. Тут Торрор периодически запрашивал разведчиков о творящихся в окружающем мире происшествиях. Лишнее поползновение, свидетельствующее о повышенном нервном напряжении. Ведь боевой отдел, согласно инструкции, и без того выдавал доклады о происходящем. Так, один раз они встречно дернули генерала Канонира, доложив о засечке неизвестного летательного аппарата, Всего в 50 километрах, скорее всего, дирижабля империи. Запрашивали разрешение на проведение активной локации. Цель излучает сама по себе. Спросил тутор Рор и, получив ответ, что только в режиме радиопереговоров, отказал. Скрытность была главным преимуществом ящера в настоящее время.